Мед и соты свои наполняют сладким нектаром. О пчелах точно неизвестно, то ли сок, извлекаемый ими из цветов, есть готовый мед, то ли они придают собранному сладость некой примесью и свойствам своего дыхания. Некоторые полагают, что их умение — не делать мед, а собирать его, и говорят, что у индусов мед находят.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 Ведь то же самое в нашем теле Делает без нашего старания сама природа. Съеденная пища лишь обременяет желудок, Покуда остается, какой была, И плавает в нем твердыми кусками. Только изменившись, Превращается она в силу и в кровь. Пусть то же самое будет и со всем, Что питает наш ум. Нельзя, чтобы...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 Все это придет в согласие. Ты спросишь, как этого можно достичь? Постоянным вниманием, не делая ничего иначе, как по совету разума. Если ты захочешь его послушаться, он тебе скажет, «Немедля оставь все, за чем гоняются. Оставь богатство. Они или опасны для владельца, или обременительны». «Оставь наслаждения, и телесные, и духовные, они изнеживают и расслабляют. «Оставь поиски почестей, эта вещь спесивая, пустая и непостоянная, ей нет конца, она всегда в тревоге, не видно ли кого впереди, нет ли кого за плечами, всегда мучится завистью, и притом двойной».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 Там ты будешь стоять не только над кручей, но и на скользком месте. Лучше направь шаг сюда, к мудрости. Стремись к ее покою, к ее изобилию. В делах человеческих ко всему, что на первый взгляд возвышается только над совсем уж низким, ведут крутые и трудные подступы.